Часть 5. В начале недели, в понедельник. 11 апреля в школе проходило приветственное торжество, и в воздухе чувствовалось оживление. В тот же день начали работу клубов, которые вовсю зазывали новых членов. Очередной учебный год начался. Первые уроки состоялись 19 числа, во вторник. Казалось, стрелка стоит на месте, но шестой урок все же пришел. Тело, которое ещё не вышло из режима весенних каникул, тяжело переносило новый ритм. После полудня многие ученики потеряли концентрацию и стали витать в облаках. Не заснуть Сорота смог лишь благодаря тому, что забил на урок и стал делать заметки о запланированном шутере. Чтобы получилось сделать игру в одиночку, нужно было максимально упростить структуру, но при этом не в ущерб играбельности. В голове крутились три идеи. Сорота зарисовал в тетради компоновку игрового экрана. Получилось три варианта – традиционный шутер, подобие файтинга и с упором на пазлы. Интересно выглядел вариант с пазлами. Но, быть может, сначала стоило делать традиционный шутер, пускай душа к нему и не лежала. Ведь если не хватает навыков, чтобы закончить, нет смысла и начинать. Урок был в самом разгаре, когда дверь класса резко распахнулась. Клевавшие носом одноклассники от удивления, как по команде выпрямились. Всеобщие взгляды устремились, само собой, на визитёра в дверях. А? Первым голос подал Соротам. «А Что такое?» Как ни в чём не бывало, спросила Кахару. «Забыла кое-что». Массера вела себя на редкость уверенно. «Вот как? А что же ты забыла?» «Соротам». «Меня?» Теперь взгляды одноклассников переместились к Соротам. Сидевшая по соседству на нами тихо вздохнула. «Это как?» «А в каком смысле забыла Канду?» «Эти двое подозрительные». Вокруг послышались шепотки. А Кахару, которая, судя по всему, была на своей волне, выдала самосбродное. «Тогда можно его забрать». «Нет-нет-нет, какой еще можно, Сансей? «Все в порядке. Ты ведь все равно называешь мои уроки колыбельной». «Тут не буду спорить, но ведь нельзя так просто взять ее». «Ничего, иди». Пока Сорота пытался преподать полоумной учительнице урок здравого смысла, мастера потянула его за руку. «Эй, постой, Сина, я ещё говорю!» «Уже всё». «Итак, раз лишние люди ушли, мы начнём урок заново!» «Да я ещё здесь!» Громогласный протест не помог. Когда Сорота проходил через дверь, Кахару помахала ему рукой и намекнула. «Не торопись!» Закрыл дверь, Сорота какое-то время просто стоял рядом с мастером. «Что за бесполезная училка?» Тут из класса донеслось. «Слушайте, а эти двое встречаются?» Кахару спросила явно не по теме занятия. «Веди урок, наконец!» Разумеется, крик души Сорота не достиг цели. Массера повела парня в другое здание, в кабинет искусств. Когда они открыли двери и вошли, находившиеся внутри четверо учеников, парни и девушки, Одновременно стрельнули в них взглядами. Одну из девушек Сорота знал. Её звали Фукая Сиха. Пока Сорота раздумывала, куда подевались остальные ученики, Сиха взмахнула рукой, зажатой в ней кистью. Как и следовало ожидать, во все стороны полетели яркие брызги. «Ну какого?» – ошеломлённо воскликнула она. «Что вы творите?» Вообще-то спрашивать это стоило Сороте. Зачем его вырвали с уроком? «Сина, давай-ка побыстрее объясняй, что я здесь забыл?» «Направление искусств. Тема – портрет». «Почему говоришь отдельными словами?» «А... портрет?» От услышанного у сорота в голове сама собой нарисовалась неприятная картина. Вариант был один. «Неужели я модель?» «Точно». «Серьёзно?» «Серьёзно». «Отказано?» «Отказано». «Отказано моему отказу?» «Точно». Массера безмолвно давила на Сороту прозрачным взглядом. Если до такого дошло, то всё, конец. Никакие переговоры не помогут. Когда Массера что-то решила, то шла до самого конца. Даже если Сорота убежит, она ещё сколько угодно раз вернется за ним в класс. Сорота решил, что чем быстрее модельные дела начать, тем быстрее они закончатся. Разрисовала мастера, то на одну картину не должно уйти много времени. Хорошо. «Ну и как надо?» «Раздевайся». «Нюш что ли?» «Нет». «Тогда и раздеваться нужды нет». «Прикол». «Ты типа приколистка что ли? Хватит учить странные слова». «Туда». Стоявшая возле у окна мастера указала кистью прямо в центр комнаты. А нельзя было выбрать место поскромнее. Взгляды людей вокруг очень напрягали. От них даже чесаться хотелось. Сиха вообще забила на свою картину и откровенно на него таращилась. Тогда туда. Теперь Массера показала на парту. Пожалуй, лучше в центре класса. Сорота скромно встал туда, куда изначально указала Массера. «Так пойдёт?» «Пойдёт». «А поза?» «Неважно». «Хорошие новость. Мастер установила на Мольберт Холст. «Как долго мне тут неподвижно стоять?» «Где-то месяц». «Так долго?» Ты всегда столько времени тратишь на картину. Ссоры и две недели казались непомерно длинным сроком. На этот раз я настроена на серьёзно. От слов Масера и ее одноклассники, которые, естественно, ловили каждое их слово, впали в уныние. Наверное, от осознания того, что она до сих пор была несерьезным. Тоже же и раньше была серьезным. Или совсем не умеешь халтурить. И почему ссора должен идти у неё на поводу? Я суперсерьёзна. «Ты будто упоротая младшеклашка». клашка. «Не говори с таким серьёзным видом, я же шучу». «И да, я не какой-нибудь отшельник. Вряд ли смогу целый месяц стоять тут столбом. Что делать будем?» «Что хочешь, можно двигаться». «А, ну ясно». «Можно сесть». «А фоткой нельзя обойтись?» «Нельзя». Немедля ответила мастером. «Ужасно плохая новость». «Сора-то лучше всего живой». А по-другому сказать-то нельзя было, что ли? Сора лучше всего быть живым? Кажется, стало ещё хуже. сора не знал, что Сиха себе новоображала от слова «живой». Но её лицо покрылось румянцем. Когда живой, чувствуется свежесть. Я для тебя как рыба свежая, что ли? Молчи уже и сконцентрируйся на работе. От взглядов твоих одноклассников становится больно. Прям совсем. Правда. Массера достала из коробочки с инструментарием уголь и проверила его на ощупь. «Ну ладно». «Слушай, Кандакон. Сиха приблизилась к отчаявшемуся Сороти и зашептала на ухо. «Что такое?» Заинтересованно прошептала в ответ Соротам. Вот только в классе было очень тихо, потому их голоса достигали остальных. Уж точно достигали, раз все навострили уши. «Ты встречаешься с Синой Сан?» Раньше его уже спрашивали, потому с ворота разозлился. «Эй, смотришь на меня как на дурочку!» «Так раньше уже отвечал, разве нет?» «Ну, с тех пор прошло время, потому вы двое могли резко сблизиться. Это обычное дело, не думаешь?» «Не думаю». «Еще не встречаемся», — ответила Массера, хотя был уверен, что она их не слышала. «А в каком смысле еще не? То есть потом будете?» Глаза Сиха заблестели звёздами. «Эй, Сина, не говорит двусмысленно!» Но Масера опять сконцентрировалась на картине и не услышала. «Да ты будто нарочно!» Всеобщие взгляды переместились обратно от Сиха к Сороте, требуя продолжения фразы. Но Сорот, вопреки их ожиданиям, всего лишь глубоко вздохнул. И тут в класс зашла комендант общежития Сакураса, Сангоку Тихиром. Осмотрев класс, она остановила косой взгляд на Сороте. «Ты да что здесь делаешь?» «Я типа позирую для картины». Тихира перевела взгляд на мастера, требуя пояснений. Но потом словно потеряла к ним интерес. «Ну вас». Она уселась на стол в углу и, широко открыв рот, от души зевнула. «Тихира, сенсей, вы забыли спросить, а что с уроком?» в «Открытую прогуливаешь, посмотришь на вас и сразу понятно, почему проблемных детей с Сакураса так много проблем». Если так смотреть, то это у меня много проблем. Хотеть прогуливать не значит прогуливать. Я веду себя плохо? Именно. Сина, не отвечай за меня. Короче, мне можно быстрее вернуться на урок? Можно ведь, да? Всё-таки прогуливать – это отстой. Сэнсэй, побудьте вы моделью для картины. Без задней мысли предложил Сорота, а Массера в ответ пробурчала. Сорота со мной холодный, а с на нами ласковый. Ч Чего ты несёшь? Помощь посторонних порой выходила боком. «В последнее время здесь странно». Массера приложила руку к груди. «Когда смотрю на Сороту, здесь странно». Девушка, глядя на парня, выглядела озадаченной. «Плохо понимаю. Всё как в тумане». Никаких переживаний лицо мастера не выражало. Лишь щёки у неё залились лёгким румянцем. Словно она стеснялась. Недавно у Сороты тоже стало неспокойно в груди. Но по другой причине. Он еще раньше заметил, что сегодня Массера вела себя с ним теплее. И оттого выглядела еще более миленькой. «Сказала же, хочу нарисовать картину». Внезапно Сорота припомнил недавний разговор. Четыре дня назад. Массера вроде что-то говорила про разработку стратегия. Тогда Сорота списал все на шутку. Но что если Массера настроена серьезно? Неужели это и есть объяснение сегодняшнего приключения? Следующие слова мастера подтвердили догадку: Я думала, если нарисую сороту, то что-нибудь разгляжу в этом тумане. Хоть сорота и попал в точку, гордиться собой не думал, и вообще думать ни о чем не мог. Лицо покраснело, тело покрылось испариной, потому что сорота догадался, что имелось в виду под туманом в словах мастера. Она хотела донести ему свои чувства и мысли с помощью рисунка на холсте а не словами или выражением лица. «Сейчас я хочу нарисовать только Сороту». Руки четверых участников, включая Сихо, причудливо замерли. Разговор Сороты и мастера ошарашил их и полностью приковал внимание. Теперь, когда мастера такое заявила, Сорота никак не мог отказать. «Хорошо, я за. Ещё ведь можно?» Массера шла вперёд в своей манере. Выстоять перед таким напором Сорота вряд ли бы смог. Учитывая, какой глубокий смысл он видел в словах девушки. «Вот только не во время урока. Давай после школы». Он поклонился. «Поняла. Раз поняла, то прекрасно. Так моя и твоя линии пересекутся». От смелого заявления мастера которое полностью проигнорировало окружение, Сиха восторженно взвыла, заткнула уши и зресла головой. А другие ученики с направления искусств удивленно воскликнули. Да ты что такое говоришь при всех? Да дурочка!» Н «Нет, ты же имела в виду совсем не это! Если вспомнить, о чём мы до этого говорили, то всё станет понятно!» Сурота на искал поддержки, но ученики все до одного сделали вид, что безмерно заняты своими рисунками. Якобы увлечённо бурчали себе под нос что-то типа «Как бы мне здесь поступить?» Или «Какой бы цвет выбрать?» Судя по всему, настало время уносить ноги. «Ладно, тогда я возвращаюсь на урок». Под всеобщими пристальными взглядами Сорота подошёл к двери и быстрым шагом вышел из класса рисования. В тот день после школы из заброшенной в классе рисования фраза Сорота оказался перед трудным выбором. После того, как закончилось дежурство по уборке класса, масяра и нанами пришли по его душу. «Сорота, иди в класс рисования». Кандакун, позанимаемся вместе». «А...» Масера и Нанами посмотрели друг на друга. Между ними пролетели невидимые искры. Только Сорота подумал об этом, обе девушки, как по команде, повернулись к нему. Сорота, ну что? «Кандакун, что выберешь?» «С чего вы вдруг? Погодите-ка, успокойтесь!» «Я всегда спокойная». «Это точно». «Паникуешь здесь ты, Кандакун?» «И это тоже». О, братик!» В напряжённой до жути обстановке раздался голос недотёпы Юка. Обычно она действовала на нервы, но теперь стала спасительным кругом. Всё-таки правду говорят. В минуту опасности кровная родня приходит на помощь. Тебе чего, Юка? Ну, ну, немного трудно сказать, но... Не бойся и говори. Мы же родные брат и сестра. Разве нет? Тогда скажу. Братик, пошли со мной на свидание. Сбавь обороты. Первым делом Сорота стукнул девочку ребром ладони по макушке. Больно, братик! Бьёшь, значит, любишь? Сорота. Кандакун. Мастера и Нанами настаивали, чтобы он принял решение. Заставляете выбирать, да? Что не выберешь, везде ошибёшься. Не успел Сорота как следует подумать, как запищал мобильник. Канда, подготовка Маин-программу завершена. Сообщение пришло от Рюновским. Сорота. Кандакун. «Братик, быстро иди домой». «Да я сама популярность, блин». 12 апреля. В тот день в журнале собраний Сакураса записали следующее. «Я думала, впредь мы будем поддерживать прежние отношения. Но реальность оказалась иной. Все начали меняться. Вот какой мысли пришёл Сорота сама. Подпись горничная». «Акасака, зачем добавил в горничную странную функцию рассказчика? Подпись «Канда Сорота». Популярность это всё. Подпись Акаса Кореновски.